Часть 6 Действия говорят громче слов, но отнюдь не так часто. Марк Твен. Глава тридцать вторая. Даже Тананарив держалась, как могла, в хмуром молчании преодолевая шаг за шагом, хотя с нее градом катил болезненный пот. Но не Майра, та явно не выспалась. Лоб избороздили морщины. Губы неслышно шевелились во внутреннем диалоге. Бет понимала, что с ней творится. Потеря мужа окончательно ее надломила. Сломала моральный костяк. Мораль? Да, именно так Бет об этом и думала. Мораль, вот что связывает их отряд, помогает совладать со случившимся. На командных тренингах это величают лидерством. Каждый член экипажа обязан быть готов к принятию функции лидера Ежели обстоятельства того потребуют. Это означало в случае смерти, исчезновения или недееспособности формального предводителя в свете невообразимой ситуации. Вот что такое лидерство. Она замедлила шаг. Лао Пин пригнулся, протиснулся меж густых кустов и в мгновение ока исчез. Бет прикусила губу. Она не стала бы сейчас жалеть о пропаже чудом уцелевшего сорви головы. «Лучше сохранять молчание. Они же, в конце концов, спасаются бегством». Она последовала за ним по вытоптанной в кустах тропке, размышляя, насколько легко будет сервам следопытом заметить ее. Или попросту унюхать. От придавленных, сломанных растений исходил острый аромат. Майра застонала и опрокинулась посредь примятых кустов. Бет еще раз глянула, куда ушел Лаупинь, и тронула Майру за плечо. «Майра? Он умер. Он погиб. И все ради чего? Мы бежим. Драпаем. В такой низкой гравитации мы все скоро так или иначе сдохнем. У нас кости переломаются», — плевалось словами Майра, у которой, наконец, лопнуло терпение. «Майра, Майра, мне так жаль. Правда. Лучше пускай выплачется, выговорится. Потом попробует как-то взять себя в руки». Загонять эмоции глубоко внутрь вреднее для здоровья. Они много времени провели на тренировках в пониженной гравитации, а в этой области она немного увеличилась и составляла уже три десятых джи. Не так уж плохо, если не застревать тут на много месяцев. «И... и... куда мы направляемся? Ради чего такие жертвы?» «Нам нужно было сбежать. Мы все на этом сошлись», — мягко ответила Бет. Он был отважным человеком. Он повел себя как герой в поединке с паучицей. Безукоризненно. Бет взяла Майру под локоть, погладила, чувствуя себя неловко перед лицом столь искреннего горя. Майра кивала. Слезы струились по ее лицу. Казалось, она этого не замечает. Он так... так... знаю. Вот и все, что сейчас приходило ей на ум. Выражение сочувствия бессмысленно. Однако и отмалчиваться опасно. Когда, переживший потерю, человек чувствует себя покинутым, дела его идут еще хуже. Мне очень жаль, очень жаль. Внезапно она вспомнила, что пережила, глядя на тело Абдуса. От останков исходил густой запах, раздражавший ноздри. Паучица раздавила Абдуса, выпустила ему кишечник и желудок. Кровь текла по земле коричнево-красными ручейками, начиная застывать. Лицо мертвеца напоминало гротескную пародию на живого Абдуса. Тот был довольно симпатичен, отличался симметричными, заостренными чертами. Она почувствовала, что во рту полно горькой слюны, судорожно сглотнула, перевела дух и постаралась сдержать рвоту. Затем отвернулась и пошла мимо туши чудовища прочь, выгоняя из легких и ноздрей омерзительную вонь. Каждый раз столкновение со смертью шокировало девушку, но эта встреча заслуживала оказаться во главе мрачного списка. Бет поневоле задумалась, выживет ли Клифф в этом странном месте. Она усилием воли отогнала эти мысли, села рядом с Майрой, обняла рыдавшую вдову за плечи. «Мне тоже очень жаль», — медленно произнес Фред. «Очень, Майра». Он помолчал, дернул головой в сторону горизонта. Куда бы мы отсюда ни пошли, нам придется приблизиться к гребню». Бет удивилась столь пространной речи. Фред, бывало, целыми днями брел, не произнося ни слова. Женщины поморгали, присматриваясь к горизонту. Потом переглянулись и решили отмолчаться. Каждый раз, как Фред нарушал обед молчания, стоило осмотреться вокруг и прислушаться. Он это слишком редко делал и всегда по важным поводам. Лаупинь вылез из кустов как нельзя более вовремя. «Фред, но мы не можем. Это привлечет к нам внимание». «Но мы же не станем переваливать через горы», – раздраженно ответил Фред. «Мы пойдем вдоль гребня. Он даст нам ориентир. Гляньте». Он начертил в воздухе линию, увенчал ее куполом. «Когда они везли нас сюда, мы пролетали над теми куполами. Помните, такие пузырчатые строения?» А потом потянулись горы, сплошные горы, 30 или 40 километров. И уже затем стена и теплица. Гребень выступает важнейшим структурным элементом. Разве не видите? Подо всей этой грязью, под скалами, там что-то есть. На довольно небольшой глубине. Коль скоро уже они соорудили такой комплекс, им потребовалось бы закрепить, заякорить. Он умолк, бессильно замахав руками. Бет кивала, думая только о том, что болтовня Фреда отвлечет Майру от мрачных мыслей. Другого решения она сейчас не могла предложить. «Хорошо. Пойдем вдоль гребня. Остаемся близко к горам, избегаем паучицыных сетей, держим ушки на макушке, паучьи коридоры довольно просто обнаружить». Фред кивнул. Она продолжала. «Нам уже известно, что тут годится в пищу». Поджаривать станем лазерниками, чтобы не выдать себя дымом. Сухого дерева тут все равно нет. Люди, ну думайте же. Нельзя снова попадаться в плен. Хватит ползти тут в кустах. Лучше выбраться на деревья. Это не так просто, но мы можем. Лаупинь нахмурился. Опасно. И замедлит продвижение. Нет, это безопасней, внезапно оживилась Майра. Сколько у нас осталось нитей? Лаупинь, ты? Я забрал груз нитей Абдуса, тяжело сказал Лаупинь, указывая на переброшенный через руку моток. Бет поняла, что молодой человек специально вовлекает Майру в разговор, чтобы та поучаствовала в групповом принятии решений. Танонарив непреклонным тоном заявила: Бет совершенно права. Расстояние невелико. Итак, Фред, куда нам идти? Я помню ту цепочку куполов, сказал Лаупинь. Это космопорт. Я не успел присмотреться внимательнее, мне было слишком плохо. Но это стопудово космопорт. Ну что еще это может быть? Там склады, ангары и так далее. Не исключено. Майер с видимым усилием взяла себя в руки, смаргивая последние слезы. Но ведь они как раз там нас и ждут. Ну да, ну да, ответил Фред. Но если мы пройдем вдоль гребня в другую сторону, то найдем кое-что поинтереснее, я так думаю. Что же? — уточнила Тононариф. — То, что им понадобилось заикарить гребнем. — Ладно. В какую сторону идем? Они враждебно уставились друг на друга. Бет перевела дух, подумала немного и твердо отрубила. — Лезем на деревья. Сидя в развилке ветвей высокого дерева, она смотрела на гребень. До него было уже недалеко. От силы пара другая километров. Они находились подле длинного, плавно понижавшегося отрога. Передвижение по верхушкам деревьев напоминало скорее плавание, чем прыжки. В низкой гравитации это оказалось несложно. Как в замедленной съемке, перелетали они с одной кроны на другую. Даже не без изящества. Бета обозревала колоссальные расстояния. Ландшафт был вогнутый, неземной. Открывались весьма далекие объекты. В гребне гор ее что-то настораживало. Подобно окаменелому скелету огромного зверя, он протянулся под неистово ярким небом, хребет каменной твари был всего в четырех-пяти километрах. Ослепительное выбеленное небо, ярко-розовое солнце неутомимо перечеркивает свод струя. По мере приближения к чаше, струя несколько остывала, метелки и снопы плазмы окрашивались ярко-красным и янтарным. Мелкие волоконца заплетались геликоидами, точно змеи под музыку факира. Невдалеке от гребня люди остановились скоординировать план. Это космопорт, сказала Бет, и нам во что бы то ни стало, нужно назад в нормальную силу тяжести. Как у нас нынче с консенсусом? Фред, в какой стороне тот ряд куполов? Фред закатил глаза, поразмыслил и ткнул влево. Да, скорее всего, налево. сказал Лаупинь. «Люди! Вы что, не видите?» спросила прильнувшая к биноклю-то «Вон там, словно черная пена! Налево! Как ты и говорил, Лаупинь!» «У вас отличное зрение!» «А справа что?» Все посмотрели в том направлении. Гребень тянулся, тянулся... в никуда. «Космопорт!» спокойно скомандовала Бет. «Еще бы знала я, как нам лучше себя прикрыть!» Мы у них прямо под носом». Она вдруг дернулась. Крупная черная птица с ярко-желтыми спинными перьями слетела вниз, пронеслась над отрядом, с любопытством присмотрелась к людям и умчалась прочь, издав презрительный свист. «Улетел наш обед», — констатировал Фред. Лаупинь расхохотался. «Ты не понял. Это наше спасение. В небе таких пташек полно. Значит, астрономам бесполезны тепловые сканеры». «А если мы вдобавок нескольких таких поймаем, то вырядимся в их перья для камуфляжа». Огибая космопорт, они оставляли позади транспортные средства, которые могли бы вернуть их в зону более высокой гравитации. Лаупин оказался прав. Космопорт – очевидная цель, слишком очевидная. Плоть черных птиц на вкус была как у плотоядного зверя, темная и сочная, немного походила на львиное мясо. Бет как-то доводилось отведать его в тематическом ресторане много веков назад. Она отгоняла мысли о том, что из всех ее близких, родных и знакомых, родителей, приятелей, любовников, ныне живы лишь члены команды искательницы «Солнц». Она облизала губы и сосредоточилась на дичи. Люди целенаправленно поглощали все, что удалось добыть. Высасывали жир, раскалывали кости, выедали мозг. Кто знает, какой будет следующая трапеза и когда. Им удалось поймать только четырех черных желтоперок размером с индейку, прежде чем остальные переполошились и улетели. Теперь приходилось нырять глубоко в чащу, чтобы разжиться хоть чем-то съедобным. Воду пили из чашеобразных листьев. Впрочем, охотиться с деревьев оказалось несложно. Животные средних размеров не привыкли к угрозе с неба и беззаботно слонялись по лесу. Нацепив черные перья, они посмеялись маскараду и принялись перепрыгивать с одной кроны на другую, подобно белкам-летягам. Страховку сплели из оставшихся паучицыных нитей на случай, если кто-то упадет, и мысленно возблагодарили земные тренировки в уменьшенной гравитации. Отталкивание, прыжок, приземление. Внезапно без ветра затрещали ветки слева. Лаупинь скомандовал остановиться, и замахал остальным. Фред все равно полез в ту сторону, вооружившись камерой. Долгие секунды ожидания. нариф нацелила на трещавшие ветки лазерник, переведя его в режим низкой мощности. Ветки обламывались и падали, громко ударяясь о крону и ствол. А ветки ли? «Древесный осьминог», — предположил Лаупинь. «Клянусь, реально похоже на осьминога». «Пара змей купляется. сказала Майра. «Тогда уж целая стая», — протянула Бет. Фред воспроизвел записанный коммуникатором видеоролик в замедленном повторе. «Змеи с двумя или тремя хвостами», — сообщил он. «Очень странно», — он предъявил спутником ком. «Видите? Вот эти хвосты оснащены чем-то вроде пальцев или когтей. Вот они ими цепляются за нижние ветви». Все прислушались к исходившему снизу треску. «Может, спуститься и посмотреть?» — предложил Лаупинь. Фред немедленно начал спускаться. «Фред!» — позвала Бет. «Нам надо идти!» «Я кое-что вижу. Они могут быть ядовитыми!» Фред не ответил. Майра снимала его на камеру, пока он не исчез в листве. Спустя пару минут Фред вернулся, размахивая предметом длиною с подушку но в форме сосиски. «Змеи это уронили», — пояснил он. «Гляньте, оно шириной с их тела и такой же формы, 30 сантиметров в обхвате. Есть пристежки. И еще...» «Не надо вскрывать!» — крикнул Лаупинь. «Трррррррп!» «Застежка-липучка», — констатировал Фред. Бет потянулась к мешочку и заглянула. Кусок красного мяса в тканевой обертке. Нож с рукояткой замысловатой формы. какое-то устройство с кнопкой, фонарик, ком, то и другое. Попробовать?» «Люди, ну пойдем же!» — просительно позвала Тананариф. Бет согласилась. Они возобновили перелет из дерева на дерево. Фред отвоевал себе сосискообразный мешочек и бережно пристегнул к бедру.